Зоя Анишкина. Шоу драконов. Наездница. Пролог. Не бойся воспарить под своды неба. Коснись рукой сверкающего солнца. Тогда лишь станешь там, где раньше не был. Тогда лишь истина в тебя ворвется. Не бойся воспарить к сияющей долине И отразиться в бликах глади моря. Теперь с драконом вместе вы отныне, Всегда на стороне одной с тобою. Не бойся быть любовью позабытой, Что в сердце бьется, не отнять. Казалось то, что в дребезги разбито, сплетётся воедино. Осталось счастье лишь принять.